параграф 4 англия 1815 1850 годы экономическое положение и социальная структура к середине 19 века в англии завершился промышленный переворот все новые технические изобретения и разнообразные машины стали использоваться на главных стадиях производственного процесса во всех основных отраслях английской промышленности. Хорошо оснащенная машинной техникой текстильное производство, в первую очередь, как и раньше, хлопчатобумажное, занимало передовые позиции. Однако быстрыми темпами, особенно в 30-е и 40-е годы, Росла тяжелая промышленность и ее сердцевина – машиностроение. Учреждались фабрики и специальные фирмы по производству станков, целых систем машин, различных механизмов. Англия не только оборудовала собственные фабрики машинами разных типов, но и стала их вывозить за 1826-1850 годы Экспорт машин увеличился более чем в шесть раз. К середине века фабричное производство машин возобладало над изготовлением их вручную. С развитием фабричного капитализма было неразрывно связано железнодорожное строительство. Паровоз был изобретен Стивенсоном в 1814 году. Строительство первой в мире железной дороги, Стоктон-Дарлингтон, окончилось в 1825 году. Затем была построена большая дорога Ливерпуль-Манчестер, 1829 год. А за 1835-1849 годы длина путей увеличилась с 540 километров до 9500 километров. Внутренний рынок страны, сложившийся в результате промышленной революции, получил прочный соединительный остров. С появлением парохода, изобретен американцем Фултоном в 1807 году, открылась возможность активно использовать сеть каналов. Усовершенствованные сельскохозяйственные орудия позволили углубить вспашку, шире практиковать дренажные работы, чаще применять удобрения и другие достижения агрономии. Успехи производства повлекли за собой увеличение экспорта. Вывоз продукции из Англии на внешние рынки вырос за 1830-1849 годы более чем в четыре раза. Знаменательно, что наряду с текстильными товарами заметную долю экспорта составляла теперь продукция тяжелой промышленности. Подъем экономики был тесно связан с расцветом науки. Ее крупнейшим представителем являлся физик и химик Майкл Фарадей. К середине века Население страны насчитывало уже 21 миллион человек. Причем быстрый прирост жителей пришелся на вторую четверть века. С 1801 года в Англии регулярно проводились переписи населения. Неуклонно возрастало промышленное население. К 1851 году оно составляло уже около 43%. Под напором крупного капитала и крупного землевладения протекал интенсивный процесс пролетаризации ремесленников, мелких фермеров, уцелевших к тому времени крестьян. Лиц наемного труда насчитывалось к середине века 5 миллионов, что вместе с членами семей составляло большинство населения страны. Английский публицист писал в 1850 году. Почти каждый человек, трудящийся здесь физически, работает за заработную плату. Экономическое процветание Англии, достигнутое в итоге завершения промышленного переворота, победоносных антифранцузских войн и колониального грабежа, выдвинуло на первое место среди имущих классов промышленную буржуазию, связанную с передовой фабричной системой. Страница 297. Социальное деление общества приняло еще более резкие очертания. Англия является страной, где противоположность между пролетариатом и буржуазией достигла наибольшего развития. констатировал Маркс в 1847 году. Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 4, страница 372. народное демократическое движение 1816-1820 годов Несмотря на усиление промышленной буржуазии, Государственная машина по-прежнему оставалась в руках олигархии, в которой главенствовала землевладельческая аристократия. последнее не всегда считалось с интересами промышленной буржуазии. Очень ярко приоритет ленд-лордов в политике проявился в 1815 году. Тогда были приняты хлебные законы. которые установили высокие протекционистские пошлины на импорт зерна в Англию. Это сократило его приток на внутренний рынок и обеспечило землевладельцам огромные доходы благодаря повышенным ценам, монопольно диктуемым самими ленд -лордами. Хлебные законы тяжело отразились на материальном положении народа. Аграрный протекционизм вызвал недовольство и промышленной буржуазии, поскольку возросла цена рабочей силы и вздорожало сельскохозяйственное сырье, необходимое для пабы. Тории оставались у власти до 1830 года. Реакционное правительство Роберта Ливерпула 1812-1827 года Продолжало и в мирное время полицейский курс Питта, утвердившийся в период войн. Оно применяло репрессии против народа, а во внешней политике истинный Тори Роберт Каслери, наиболее влиятельный член кабинета до 1822 года, энергично проводил реакционную линию в русле политики Священного Союза. Пушкин называл Англию тех лет мрачным альбионом. Аграрный кризис 1815 года, затем экономические кризисы 1816-1819 годы, потрясли английское общество. По глубине и размаху кризис 1816 года не имел себе равного в прошлом. Нищета и отчаяние охватили трудящихся. Безработные, по свидетельству современников, заполнили всю страну от края до края. Первые выступления народа произошли уже в 1815 году. В последующие годы волнения разрастались. Стачки, усиление преступного духа луддизма, протесты против действия хлебных законов, голодные бунты, создание противозаконных треть-юнионов, брожение демобилизованных солдат и матросов, все эти проявления недовольства носили в основе экономический характер. Однако нередко они включали и политические мотивы. Большая часть населения промышленных районов как свидетельствовал один из современников, не просто прямо недовольна правительством, а ненавидит его смертельной ненавистью. Народная борьба послужила благодатной почвой для возрождения снова силы демократического движения. В отличие от подъёма девяностых годов XVIII -го века, деятельность радикальных демократов уже в 1816 году соединилась с массовыми выступлениями. В единый поток борьбы слились социальные и политически разнородные силы. Самые внушительные из них являлись, по признанию современников, промышленные рабочие, наиболее беспокойный класс по своему положению. Однако политическая гегемония сохранялась за мелкобуржуазными радикалами. Все движение объединялось с требованием реформы парламента, цель которой различные течения радикалов понимали по-разному. Левые радикалы, теснее смыкавшиеся с народом, считали задачей реформы завоевание политического равенства с помощью всеобщего избирательного права для мужчин. которым они усматривали средства коренного улучшения материального положения народа. Подлинным руководителем левых радикалов стал Генри Хант 1773-1835 годы, один из лучших и храбрейших друзей, которых когда-либо имели трудящиеся классы, как с любовью говорили о нем простые люди. Страстным трибуном левых радикалов был Уильям Коббет. 1762-1835 годы. Талантливый публицист, он издавал дешевую еженедельную политическую хронику, которая выходила не бывало большим тиражом, в 60-70 тысяч экземпляров. Коббет от имени народа обрушивался в газете против олигархии, против тори и вигов. Призывал к борьбе за реформу в интересах трудящихся, за народоправство. Страница 298. Выходец из семи мелкого фермера, он хорошо знал тяготы трудового люда бичевал социальную несправедливость, горячо сочувствовал народу. Однако его идеалом было средневековье. противопоставляемые им индустриальной современности. Влияние Коббета на масса было огромным. Его называли «четвертой державой» после короля и двух палат парламента. Правые умеренные радикалы Бердет, ветеран движения за реформу Картрайт, сдержанно относились к народным выступлениям, опасались их размаха, не связывались с реформой надежды на коренное улучшение экономического положения трудящихся. Почти все радикалы более всего уповали на мирную пропаганду реформы, устраивали митинги, создавали клубы, подавали сотни петиций в парламент с требованием реформы, издавали памфлеты и газеты антиправительственного направления, «Медуза», «Черный карлик» и другие. Агитация за реформу содержала частично и экономические требования против чудовищного налогового гнета и безработицы, против хлебных законов и церковной десятины. Однако корень всех зол радикалы видели в господстве олигархии, именуемой ими деспотической. Волна народного движения поднялась особенно высоко в 1819 году. В него включились и женщины из трудящихся слоев. Центр борьбы все более перемещался из Лондона в пролетарский Манчестер. 16 августа 1819 года возле Манчестера в Питерсфилде состоялся грандиозный митинг. до 150 тысяч человек, на котором выступал Хант. На плакатах был начертан решительный лозунг «Равное представительство или смерть». Власти выслали войска и учинили зверское избиение участников митинга. Были убитые и сотни раненых. Кровавая бойни получила название «Битвы при Питерлоу». По аналогии с разгромом наполеона при ватерлоу ответом народа на репрессии явились митинги возмущения по всей стране были предприняты неудачные попытки организовать всеобщую политическую стачку в шотландии и даже поднять восстание массовое движение начинало перерастать легальные рамки Дух мятежа заметно усилился в различных частях королевства, сообщал русский очевидец, и особенно подчеркивал он, среди рабочих, занятых на крупных предприятиях и вообще среди низшего класса народа. Однако в условиях революционного подъема 1819-1820 годов Мелкобуржуазное руководство радикалов проявило бессилие и не сумело повести за собой массы. Радикалов раздирали разногласия в вопросах тактики то ли наращивать боевые действия народа, то ли ограничиться мирной пропагандой. Народным движением воспользовалась буржуазия. Широкие ее круги, остававшиеся до того пассивными, передвинулись в антиправительственный лагерь. Напуганная размахом народного движения буржуазия, стремилась возглавить его и использовать в своих интересах, придав ему умеренный характер. Это, в свою очередь, ускорило присоединение к действенной народной оппозиции и вигов, демагогически требовавших расследования манчестерских событий и бурно критиковавших своих политических противников министерства Тори. Правительство же Тори устами Ливерпула бросило клич «Собственность страны должна учиться защищать себя» и издало шесть репрессивных законов против митингов, мятежных изданий и другие. С целью пресечения недовольства выражаемого даже в легальных формах. Законы получили в народе название «шести актов для затыкания рта». «Здесь старит только сила и сила, ничего кроме силы», свидетельствовал один из современников об обстановке в Англии. Перегруппировка участников движений за реформу Правительственные репрессии и постепенное рассасывание экономического кризиса привели к спаду борьбы. Парламентская реформа 1832 года. Кабинет Ливерпула Каслри не допускал мысли о каких-либо преобразованиях. Однако возрастание политической роли буржуазии которая к тому же могла апеллировать к народу, вносила изменения в расстановку сил и социальные ориентиры Тори и тем более Вигов. Виги в своей упорной оппозиции Торийским кабинетом смелее шли навстречу буржуазии и были готовы принять ограниченную парламентскую реформу. Страница 299. Они допускали расширение демократических свобод, печати, собраний, не одобряли реакционной линии Венского конгресса и подавление освободительных движений. Знаменательно, что и в партии тори появились либералы, критиковавшие официальную политику, а затем постепенно оттеснившие в правительстве закоренелых Тори. Либеральные Тори Джордж Каннинг в 1822 году он сменил Каслари, а в 1827 году был премьером. И его сторонники в новом кабинете Пиль, Пальмерстон, пытались рядом уступок, снижение пошлин на зерно, облегчение вывоза промышленных товаров, Отвлечь буржуазию от борьбы за реформу. Рекламируя свой либерализм, они отменили в 1828 году закон против диссентеров и в 1829 году провели акт об эмансипации католиков, который предоставил католикам, включая ирландцев, избирательное право. обставленная, правда, ограничениями. Равенство католиков добивались в Ирландии землевладельцы во главе с Даниэлом О'Коннеллом, поддержанные народом. Во внешней политике либеральные тори провозгласили эру свободы. Они приняли сторону Греции в ее борьбе против Османской империи, на деле о торговых интересах английской буржуазии в восточном Средиземноморье. Они поспешили также признать в 1825 году независимость Мексики, Аргентины, Колумбии, а позже Бразилии, стремясь к завоеванию рынков в этих новых государствах. Однако эра либерального торизма не удовлетворила буржуазию и не ослабила ее намерение добиваться реформы, приняв эстафету радикально-демократического движения и используя антиправительственные настроения масс. Первый циклический кризис перепроизводства, начавшийся в 1825 году, длился до 1827 года. Наступившая затем депрессия Продолжалось до 1832 года.